Мобильное приложение «Буклис» представляет Клим Жуков Инцидент Читает Кирилл Головин А книги Страна восстанавливается после ядерной войны На одной из строек в аномальной зоне Объекте «Кольцо» внезапно пропала связь Что это? Воздействие внешних сил, человеческий фактор или эксперименты сверхсложной самообучающейся машины «Сетунь», которая руководит работами. Выяснить причины отправляется комиссия во главе с майором Тором Игоревичем Карибским. Майору придется принять непростое решение, самое главное в своей жизни. Какое чудо явил человек неожиданному противнику? Кому и зачем понадобилось проводить чудовищные эксперименты на людях? И может ли машина... Стать человеком. Информацию по инциденту БС-2701, согласно распоряжению генерального секретаря КП СССР, приказываю переместить в особую папку и присвоить гриф «СС», «Совершенно секретно» и «ДСП» для служебного пользования. Установить высший секретный допуск и приоритет красный. Весь персонал, не имеющий такового, но причастный к инциденту, приказываю подвести к подписке о неразглашении по протоколу красного приоритета. Генерал МГБ кречет. Из приказа по МГБ СССР от 28 июля 2001 года. Очередной победой советской науки, работающей в неизменной смычке с промышленностью, явился пуск первой очереди разгонного трека объекта «Кольцо». Еще вчера само название ничего не говорило гражданину СССР, а слова «разгонный трек» в лучшем случае ассоциировались со спортивными гонками. Сегодня же вся страна празднует триумф отечественной науки и экономики. Весь этот трек, товарищи, предназначен, вдумайтесь, для вывода управляемых космических аппаратов на высокие орбиты и последующих полетов на Луну. Именно оно, наше ночное светило, оказывается этапной вехой в развитии цивилизации, всего человечества. Только на Луне можно добыть радиоактивный изотоп «Гелий-3», незаменимое топливо для управляемого термоядерного синтеза. И пусть вокруг столицы нашей Родины клубятся смертоносные аномальные зоны, пускай горят пятна радиации, раны далекой войны. Стройка ведется механизмами полностью автономно, без участия человека». «Самообучающийся Супер-ЭВМ Сетунь-2000 является мозгом этого прорывного проекта». Из газеты «Правда» от 1 мая 2001 года. Григорий Аполлонович шелестом свернул газету. Немного подумав, он развернул лист обратно, все так же с шелестом. Поверх бравурной передовицы, аж в ушах звенело от парадной бронзы и звонкой меди, утвердился стакан в подстаканнике, издавший день деледон от соприкосновения со столешницей. Стакан говорил о близком чае, и его хозяин мечтал о том же. «Определенно, пора выпить чайку», — решил Григорий Аполлонович. Но при взгляде на строки в основании подстаканника и частично скрытое им фото, он остановил выбор на кофе. Кофе – это куда больший энергетический выход. Грузный мужчина, чуть за 50, занимавший кабинет, был облачен в военный комбинезон без знаков различия, который ему удивительно не шел. Согласимся, что высокий лоб, лысина, властная складка губ, широкие плечи, простительный живот и мощный бас, он даже думал басом, куда лучше гармонируют стройкой угольного оттенка, галстуком и белой рубашкой. Да и кабинет был в очень серьезных кавычках – «Так себе кабинетик. Скорее, каюта размером в два купе древнего спального вагона. Откидная койка и откидной же стол у одной стены, батарея приборов и шкал на другой в комплекте с ансамблем не то телефонов, не то раций. Словом, работать, спать и кушать подано в одном и том же помещении». Григорию Аполлоновичу Бальмонту, заместителю директора государственного треста «Спецмонтаж», было не привыкать с высшей категории, отличный организатор и эксперт по работам в экстремальных условиях за 20 лет службы сменил немало подобных кают. И трудно сказать, где ему было комфортнее – в родном кабинете Треста с могучими бетонными сводами подземной столицы Победограда над головой или здесь, в поле? Здесь, в поле, разворачивалась грандиозная стройка – Объект «Кольцо» должен был замкнуть территорию разрушенной радиоактивной Москвы по линии Зеленоград, Звенигород, Апрелевка, Троицкий, Домодедово, Бронница, Ногинск, Красноармейск, Дмитров миллионы тонн земли напряженного железобетона и стали в купе с тысячами километров кабеля электрических индукторов и прочей машинерии отлитые в невероятное количество работа часов и тароватые электроэнергии были призваны обратиться к самой сложной конструкции в истории человечества разгонным треком который сможет возносить многотонные космические корабли на высокую земную орбиту а там мечта мальчишек с пылкими сердцами луна. «Гелий-3», который, если верить комиссии, во главе с академиком кадомцевым только и мог решить энергетические проблемы страны, едва-едва оправляющиеся после ядерных ударов 1962 года. «Гелий-3» — мечта куда менее пылких мальчишек возрастом 40+, плюс должен был дать жизнь «Токамаку» — тороидальной установке управляемого термоядерного синтеза, что монтировали сейчас под Лыткарина. Но гелий на Луне, куда попасть, Бальмонту по состоянию здоровья никак не светило. А он здесь, в районе Троицка. Точнее, в районе, брошенной по причине войны стройки, несостоявшегося научного городка на окраине города. Сдача планировалась на 1963 год, но не вышла. И светит ему задача по типу или грудь в крестах, или голова в кустах. Потому что вот она, передавица в правде. Прорыв, этапная, победа, никогда прежде, отечественной науки, гордо реет для всего человечества и так далее. То есть попробуй обгадиться, товарищ Бальмонт. Передавиться на столе, попираемая подстаканником, а в семи каме начинается пятно радиации, след до нельзя грязной водородной бомбы с американского бомбардировщика Б-52, который вывалил груз на неповинный лесной массив, уклоняясь от мстительного изделия 5В-24, ракеты ПВО в установке С-125 «Печора». Не уклонился, но дел наделал. Это были цветочки. А еще дальше ягодки, рядом с которыми 100-метровая дыра в земле с остаточным фоном в полный мешок рентген – цветочки. Ягодки – это аномальная зона, где буквально роятся пекла и планетариумы, а недавняя русская березка норовит убить путника хищным корневищем. Добавь сюда рутину в виде незаконных бандформирований, разливов рек и прочее, и получишь комплексную проблему до язву желудка по окончании работ Или инфаркт. Поэтому кофе. «Анатолий, плесни помоев», — бросил Бальмонт в интерком. «Так точно, есть помоем! отрепетовал голос Вистового. В дверь постучали. Осторожный вопрос. «Разрешите, Григорий Аполлонович?» Секундное раздражение. Вот ведь, а, даже кофе не выпить в тишине. И, конечно, да-да, войдите. Дверь растворилась, на мгновение впустив в кабинет техногенно-военизированный интерьер приемной, которую все именовали, не чинясь предбанником, и затворилась, впустив заодно и главного инженера на проекте, Тихона Евгеньевича Сидоренко. Ты, Григорий, аккуратнее с личным составом. Ведь плеснут. Чего плеснут? Не понял Бальмонт. «Помоев, Григорий, помоев, вместо кофе. Ты ж сам просил». «У нас, Евгенийич, такое кофе, что без разницы». «Кофе вообще-то мужского рода», — язвительно заметил инженер, усаживаясь на стул подле начальства. «Смешно пошутил, одобряю. Ты сегодня прям в ударе. Чего пришел? С чем умным, воодушевляющим? Или опять тачка проблем?» Вольности Сидоренко вполне дозволялись. Заслужил. С глазу на глаз, естественно, но все же. Во-первых, Сидоренко замдиректора знал четверть века. Вместе были сожраны пуды пуды соли, свернуты горы и выпиты десятки победных рюмок водки. Во-вторых, Сидоренко был специалист из разряда ключевых. Он отвечал за монтаж, пуск и работу ЭВМ «Сетунь-2000». Именно «Сетунь» должна была руководить проходкой особо опасных зон в автономном режиме. Именно она управляла армией роботов, основных строителей объекта. Именно она фактически рассчитывала и планировала ход работ на тактическом уровне, по сути являясь заместителем Бальмонта. Он лишь контролировал и направлял электронный мозг, что его ужасно нервировало. Прогресс не остановить, нет вопросов. Однако опытный, опытнейший управленец в силу возраста и инерции мышления никак не мог взять в толк, Если ваша ЭВМ такая умная, тогда за каким хреном здесь я? Но без Сетуни никак. Не погонишь людей в радиацию и аномалии. Не погонишь. А роботов запросто им все равно. А кто будет ими управлять? Вот то-то. Словом, когда есть человек, отвечающий за работу твоего электронного зама, такому человеку прощается и разрешается многое, почти как Жене Цезаря. Другая жена Цезаря, то есть Сетунь, кстати, вкалывала без замечаний уже две недели, о чем Сидоренко и доложил. Прямо все-все в порядке, то есть я сейчас могу взять Алтай и по беспроводке связаться с главным и сообщить, так, мол, и так, Захар Иванович, первая очередь работает и будет сдана в срок. Уточнил Бальмонт, прищурив глаз, уже не такой зоркий, как прежде, но зоркий достаточно, чтобы видеть подчиненных насквозь. «Да, понимаешь», — замялся Сидоренко, нервически потеребив ворот комбинезона. Все на объекте снаряжались по-военному. «Порядок-то полный. Только вот дежурная смена программистов докладывает о регулярном сбое операционной системы Сетуни. Вроде бы ничего серьезного. Ну-ка, ну-ка, разверни». Потребовал замдиректора и обратился всем немалым телом к инженеру. Он страсть как не любил, когда ничего серьезного. Уж лучше сразу ЧП, взрыв на макаронной фабрике и пожар третьей степени. Хоть какая-то определенность. «Да там!» — инженер неопределенно махнул рукой. «Раз в сутки, второй день подряд, ровно в полночь, операционка перестает опрашиваться. На полторы секунды. Нет обратной связи, хоть плач. И что? И ничего». «Дали тестовый прогон, все отлично. Запросили Сетунь, рапортует о штатном обновлении системы. В рамках заложенной функции самообучения. Вроде все планово, но мне показалось, что ты должен знать». «Когда кажется, Тихон, креститься надо», — рыкнул Бальмонт, унимая раздражение. «Не религиозен», — отсек Сидоренко. «Рад за тебя». Раздражение не унялось, но вскипело и плеснулось наружу, как кипяток из кастрюли, забытой на плите. «А вот за то, что ты, старый, лупоглазый инженер с двадцатилетним опытом работы, изволил сообщить мне о сбое через два дня, вот за это я очень не рад. Какого хрена? Я, старший на проекте, узнаю о неполадках ключевого агрегата на вторые сутки. Ключевого тихо агрегата! «Да не было никакой неполадки. Неужто я... Да я бы... Если бы неполадка... Это же ВМ, Григорий. Сверхсложная, самообучающаяся, мультиплексная система распределения вычислений. Да там код такого объема, что даже я его проверить вручную за год не поспею. Но система надежная, с многократным резервированием. Никакого критического сбоя не было, я отвечаю». «Он отвечает», — проворчал Григорий Аполлонович, медленно остывая. «Коды там, шмоды. Ничего не знаю про код. Я знаю, что страна выделила нам невероятные средства. Невероятные! И ответственность на нас тоже невероятная! Будь добр впредь представлять посуточный отчет о работе твоей этой подопечной. До мельчайших подробностей!» «В двадцать часов у нас планерка, и чтобы ты был как штык с отчетом, чтобы не спать и не жрать, пока не отчитаетесь о вверенной им отчасти товарищ Сидоренко. Как поняли?» Инженер вскочил, поняв по официальному обращению, что играть по небрата вдруг стало весьма несвоевременно. «Так точно, товарищ Бальмонт, будет сделано!» «Вот и хорошо, что будет», — ответил замдиректора, поднимаясь. «А пока пойдем посмотрим, как она поживает» сволочь электронная Стройка кипела других терминов не подобрать. В небо ввинчивались две исполинские колонны с основанием в 100 метров. Это были корпуса энергоустановки, что будет кормить электричеством колоссальную электромагнитную эстакаду длиной без малого 400 километров. Сама эстакада пока лишь намечалась, но уже впечатляла до выхода челюсти из зацепления. От самого котлована под фундамент до высоты в 20 метров выселись несущие балки стального двутавра, шагающие подъемные краны и экскаваторы, молнии дуговой сварки и рокот могучего роботопроходчика, который бил котлован ковшами исполинских манипуляторов, опустившись на шести опорах. На его фоне прочие автономные роботы казались блохами, невзирая на вполне представительные размеры. В небе стрекотали вертолеты с аппаратами точечной сварки, по земле раскатывали самосвалы, шагали буровые аппараты, роботы-уборщики, роботы-каменотесы, универсальные ремонтные платформы. Вся гигантская номенклатура техники трудилась в согласном ритме нечеловеческого, точного, быстрого и неустанного производства. Рядом вовсе невзрачно смотрелся подвижный городок строителей из 30, что ли, кунгов и прицепов. Здесь жили и работали все, от дирекции объекта до охранников из числа спецназа МГБ, усиленный взвод и двух поваров, обслуживавших живые организмы. — Это что за ахинея? — прокомментировал Бальмонт вереницу мелких механизмов сантиметров так по 15-20, что прожужжали миниатюрными винтами, направляясь по своим машинным делам. Зам директора попытался вызвать в памяти спецификацию этой малышни и не смог, откуда и родился вопрос. «Это Григорий Сетунь сама спроектировала и построила. Автономные дефектоскопы. Пролезут туда, куда Макар Телят не гонял. Ну и все там того. Протестируют», — сообщил Сидоренко с гордостью за подопечную технику. «Винты у них складные, в туннель или технологический отвод ходят на манипуляторах. Оцени, какая предусмотрительность?» «Оценил. Блин, горелый Евгенич! это лет через десять мы с тобой не понадобимся. Устареем, как выгребная яма в поселке с канализацией», — вздохнул замдиректора Треста спецмонтаж. «Гораздо раньше, Григорий, гораздо раньше», — ответил инженер и тоже вздохнул. «И не понять уже, чего в том вздохе было больше, все той же гордости или не менее законной тоски». Оба зашагали на другую сторону эстакады, где располагался автономный завод, обеспечивавший строительную технику, и где в бронированной цитадели стояла Сетунь-2000, такая умная и предусмотрительная. Вокруг стройки шумел майский лес, соперничая с вонью сварки, выхлопа и горелого металла упоительными ароматами только что проснувшейся природы. Ты не скажешь, что полвека назад это небо причесывали бомбардировщики и ракеты, а теперь вокруг раскинулся враждебный мир радиации и аномальных зон, что лежат за пределами известной физики. Наступила ночь. Непроглядная, черная. Над первой очередью объекта кольцо чья-то рука захлопнула крышку небесной сферы, пронзенную мириадами звезд. Взошла луна, неведавшая, что мелкая суета разумных людей, разумных механизмов далеко внизу нацелена прямо в ее жирный, упитанный бок. Старший лейтенант Свиридов, командир взвода спецназа МГБ, направлялся в оперативный центр, который именовал помпезно штабом. Молодой и амбициозный служака еще в училище усвоил непреложную истину. Личный состав надо задолбать, или он тебя задолбает. Места, оно, конечно, спокойные. Ни бандитов, ни мутантов из аномалий здесь отродясь не бывало. Но все же, объект весьма ответственный. А значит, хороший трамплин по службе. Или хороший такой молоток, что запросто замурует его в гробу вечного летехи, который мечтает к 35 выслужить комроты. То есть ни Академии тебе, ни полковничьих погон. Поэтому в штаб. Обменявшись с караульными паролем-отзывом, он вошел в Кунг, где обнаружил умеренно разлагающегося дежурного старшего сержанта Авксентиева. При появлении начальства тот шустро убрал ноги со стола и попытался спрятать книжку. «Спасибо, хоть ничаевничает». «Почему бардак в расположении?» — вместо приветствия спросил Старлей. Сержант вытянулся, отдал честь и промолчал. «В самом деле, чего тут скажешь?» «Что хоть за книжка?» — поинтересовался Свиридов так ксенофонта на базис ага. этот из чего а в Ксентьев пристрастился к античной истории просвещаюсь товарищ старший лейтенант выдохнул тот сообразив что разноса не последует Обдеть кто будет ксенофонт поди в персии службу нес не между стаканчиком и диванчиком книжек на карауле не читал Да какой стаканчик товарищ старший лейтенант мы в отделении Нини». А чьи орлы кипятили чайник нештатным прибором третьего дня? И это спецназ МГБ. Не пихтура какая-нибудь. Смотри у меня, Аксентьев. Ты же опытный воин, да партизанишься. Докладывай, замечание происшествия. Третье отделение заступило на караул в 23 часа согласно расписанию. Совершил обход постов в 23.26. Замечаний нет, пролаял сержант. Так, Свиридов взглянул на часы. 0 часов 12 минут. «Объявляю внеплановый обход. Пойдем, проверим насчет замечаний». «Есть!» Лейтенант и его подчиненные споры облачились в разгрузочные жилеты, взялись стойки автоматы Коробова. Служба проходила по боевому расписанию, посему Свиридов не ограничил табельным «ТТ». Бакелитовый корпус приятно лег в ладонь, а затвор чавкнул, сожрав патрон из магазина, что сообщило военной душе спокойствие и уверенность, которую испытывает вооруженный человек, умеющий пользоваться своим оружием. Обход караулов, конечно, почти формальность. Периметр окружен многорядной колючей проволокой под напряжением. Подходы заминированы по полной программе. От противопехотных ПМН и банальных растяжек до прыгающих ОЗМ, сокрушительных МОН-100 и сигнальных мин без числа. Автономные турели на базе зу 23 могли переработать на фарш любое количество живой силы, хоть бандитов, хоть мутантов, наплевать. А станции слежения с тепловизорами и инфракрасными камерами не пропустили бы и мышь, не отзывающуюся на запрос свой-чужой. Точнее, только мышь бы и пропустили. Да и местность в данном конкретном случае спокойная. Но в слове «почти» применительно к проверке службы кроется масса возможностей. Старли это знал и к процессу подошел со всем уважением. Внимательно сверил документацию по выданному оружию и патронам, Заглянул в отделение Кунга, где сидел дежурный по ТСО, убедился, что на экранах камер все в полном порядке, и только потом направился к часовым в сопровождении опытного воина старшего сержанта Авксентьева. Первый пост у входа в лагерь встретил их бдительным «Стой, кто идет!». Второй тоже. Третий, часовой дежуривший между караульными прожекторами в полной темноте «Стой, кто идет!» сказал «в спину проверяющим», до того ловко прятался. «Да, собственно, на камерах в оперативном центре Старлей освидетельствовал все посты. Формальность. Чистая формальность этот обход. И дань уставу, конечно». Что-то такое шепотом сообщил ему Аксентьев, когда они подходили к посту номер 8 возле автономного завода нескольких легких ангаров из рифленой жести. И, конечно, выслушал в свой адрес много ободряющих замечаний. Здорово мешало обходу то, что проклятущие роботы работали в четыре смены, не зная усталости и сна. Машины рычали и грохотали. Небо то и дело вспарывали искры сварки, мешая слушать и слышать ночь, которая теоретически могла таить опасность извне. «Устав, Авксентьев! написан кровью идиотов, которые думали, что они умнее всех!» Закончил Старлей свою отповедь, исполненную прописных истин, достойных учебки, а как не спецназа. Никакие приборы, никакие автоматические турели не отменяют наших с тобой обязанностей. Даже странно, что. Свиридов хотел сказать. Странно, что такие вещи приходится объяснять матерому спецназовцу. Сержант хотел нашептать в командирское ухо, что его матерый спецназовский ум все понимает, но вот именно сейчас его матерая спецназовская душа от чего-то не лежит к хождению в потемках, хотя он, а Авксентиев, полностью осознает всю необходимость данного мероприятия. Не сказал и не нашептал. «Что за черт? Какого дьявола? Где? Так, фамилия бойца, старший сержант. Куда подевался этот кретин?» Под грибком никого не было. И на всем обозримом протяжении забора колючки никого не было. Над головами неслышным стрекотом распугал ночь вертолет с камерой слежения. Но часовой, боевая единица войск специального назначения с автоматом Коробова, десятью магазинами и четырьмя гранатами РГД отсутствовал. «Младший сержант Янукидзе», — наябедничал Афксентьев. «Да только территория огромные, Может, мы его просто не видим. Сейчас подойдет?» «Подойдет», — прошепел в ответ Старлей. «Когда он подойдет, я кому-то глаз на жопу натяну. И тебе тоже, ксенофонт гребаный. Ты разводящий или где? Почему маршрут обхода не отскакивает от зубов?» «Инструктаж проведен штатно», — попытался оправдаться сержант. «Да только объект на роту, а нас всего шесть отделений. Разрываемся. Вот парни и выходят из зоны». «Штатно, штатно. Ты в журнале инструктажа расписался? И почему я не вижу часового при обходе?» «Нет, какого же лешего? Где носит этого козла?» «Все нахрен, пойдем к грибку. Я же его развальцую. Он у меня месяц сесть не сможет вместе с тобой!» Неизвестно, какие еще кары хотел призвать Старлей на головы подчиненных, потому что под грибком он увидел кровь. Лужу крови в тени навеса. Едва начавший сворачиваться сок жизни младшего сержанта Янукидзе. Свиридов неслышно охнул. Присел, окунув пальцы в жидкость. Коричневую, почти черную, в полумраке. Беззвучно выматерился. чего то в мозгу билась неуместная мысль о грядущей головомойке. Когда Старлей изгнал ее, пришла вторая. Верная. «Врубай сирену! Быстро! Прорыв периметра! Боевая тревога! Мать ее за ногу!» Клацнул рубильник, установленный на опоре грибка. Одновременно Сверидов ухватил трубку телефона. Сирена молчала. Трубка отвечала ей такой же полной и мертвой тишиной. Лишь Рок от работающих автоматов говорил, что жизнь на объекте течет вроде бы в обычном порядке, энергия подается и ничего нештатного не происходит. Или пока не происходит. Но мертвая связь, мертвая сирена и кровь на земле буквально вопили, что нормальное течение вещей разрушено и сейчас начнется. Согласно паническим мыслям Старлея, ночь распорола автоматная очередь. И еще одна. И еще. Стреляли от шестого поста. Причем именно так, в прошедшем времени. Выстрелы более не повторялись. «В расположение, бегом!» – скомандовал Свиридов, срывая с плеча автомат. Сержант и его командир рывком ушли со священного пятна. Все их выпистованные подготовкой инстинкты противились подобному безрассудству «находиться на свету в бою смерть». Хоронясь за штабелями двутавров, посекундно оглядываясь и страхуя друг друга, оба побежали к казармам. Мимо исполинских эллингов, в направлении эстакады, в тени которой стояли почти родные, но такие далекие кунги со спящим взводом, Впрочем, Свиридов надеялся, что оператор ТСО засек прорыв и теперь поднимает бойцов пинками, если связь накрылась по всему расположению. Предположить, что накрылась не только связь, но и камеры, старлей не хотел. Как не хотел думать, почему молчат могучие автономные спарки ЗУ-23, и почему не сработала ни одна мина, и щедрая, сверх всяких штатов постановки в предполье как не хотел думать, что за твари сумели преодолеть заборы из десятирядной егазы под напряжением и совершенно бесшумно снять часового, далеко не зеленого срочника, а опытного кадрового спецназовца, отрубив при этом связь на периметре. Хотел он одного, даже не хотел, страстно жаждал, внятного, недвусмысленного приказа начальства, чтобы тот снял хоть часть бремени упавшего на его неслабые плечи, ответственность. Оставив старле лишь со страхом. Эллинг тянулся бесконечно. Казалось бы, всего 200 метров, но для Свиридова он мстился длиннее выматывающего марш-броска. И вот он, угол. За ним башня эстакады. Надо туда. Бежать, не жалея ног. И они выбежали. Сержант по инерции немедленно упал на землю, насторожив оружие, а старший лейтенант прянул за стену, также прицелившись. Из ворот ангара вышел человек. Человек! Свиридов с облегчением выдохнул и убрал палец со спуска. «Не стрелять!» – приказал он. «И очень своевременно. Надо полагать, что палец сержанта на крючке был весьма легким, и тот мог нашпиговать фигуру свинцом в долю секунды. Фигурой же мог быть только начальник объекта кольцо Бальмонт». Старлей узнал его сразу. «Начальник. Свой. Носитель того самого долгожданного приказа». Он шел к ним в свете искор сварки на эстакаде, бросая переменчивые тени на стену. Шел медленно, и Старлейни вдруг понял странность его облика. Чего-то ему не доставало. И лишь при очередной, особо яростной вспышке он понял, чего именно. У Григория Аполлоновича Бальмонта не было обеих рук.